Второе. Лондон. Весна 1999 года. Стоял Март. Даже в погребе было тепло. Джей работал наверху, как обычно, с бутылкой под боком и негромко бормочущим телевизором. Кэрри ушла на вечеринку в честь учреждения новой премии для писательниц не старше 25-ти, и в доме воцарилась тишина. Джей использовал пишущую машинку для того, что полагал настоящей работой, и ноутбук для фантастики. По звуку или его отсутствию всегда было ясно, что именно он пишет. Он спустился после десяти. Включил радио, выбрал ретростанцию, и слышно было, как он бродит по кухне, тревожно вышагивает по таракотовым плиткам. Рядом с холодильником стоял винный шкаф. Джей открыл его, помедлил, снова закрыл. Скрипнула дверь холодильника. Там царили вкусы Кэрри, как и везде сока с проростков пшеницы, салат с кускусом, молодые листья шпината, йогурты. На самом деле, думал Джей, ему бы хотелось гигантский сэндвич с яичницей с беконом, кетчупом и луком и кружку крепкого чая. Он знал, что это желание как-то связано с Джо и переулком Пок-Хилл. Ассоциация вот и все, которая часто возникала, когда он пытался писать. Но с этим давно покончено. Иллюзия. Он знал, что на самом деле не голоден. Вместо еды он закурил, запретная роскошь, приберегаемая для дни, когда Кэрри нет дома, и жадно затянулся. Из поцарапанного радиоприемника донесся голос Стива Харли, поющего «Заставь меня улыбнуться». Еще одна песня из далекого неизбежного лета 1975-го. И Джей подпел певцу. «Иди сюда, смотри на меня, заставь меня улыбнуться» одиноко в гулкой кухне за нашими спинами в темном погребе копошились чужаки может дело в музыке а может сам воздух этого теплого весеннего вечера был словно заряжен возможностями но так или иначе они развели кипучую деятельность бурлили в своих бутылках трещали без умолку ловили собственный хвост горят нетерпение заговорить открыться выпустить в воздух свою суть Наверное, потому он и спустился, тяжело ступая по грубым, неструганным ступенькам. Джей любил погреб. Прохладный, таинственный. Он постоянно сюда заходил, лишь потрогать бутылки, пробежать пальцами по стенам, пушистым от пыли. Я любил, когда он спускался в погреб. Подобно барометру, я ощущаю его эмоциональную температуру, когда он рядом. В какой-то мере я даже могу читать его мысли. Говорю же, между нами особая связь. В погребе было темно, его освещала лишь тусклая лампочка, свисавшая с потолка. Шеренги бутылок, в основном ничтожных, выбранных Кэрри, на полках вдоль стен, в деревянных ящиках, на каменных плитах. Джей шел и легонько касался бутылок, поднося лицо близко-близко, словно пытаясь вдохнуть аромат запертых в них летних дней. Раза два или три он доставал бутылку и крутил в руках, прежде чем вернуть на полку. он двигался бесцельно Никуда в особенности, наслаждаясь сыростью погреба и тишиной. даже Дожарев лондонских машин, смолк, и на секунду Джей едва не поддался искушению просто лечь на гладкий прохладный пол и уснуть. Быть может, навечно. Никто не станет его здесь искать. Но вместо этого он окончательно проснулся, настороженный, словно тишина прочистила ему мозги. Воздух вибрировал, хоть и был недвижен, будто что-то вот-вот произойдет. Новые бутылки стояли в ящике в глубине погреба. Сверху валялась сломанная лестница. Джейс бросил ее и пыхтя потащил ящик по каменным плитам. Он выудил первую попавшуюся бутылку и поднес ее к свету, чтобы расшифровать этикетку. Ее содержимое было темно-красным, почти черным. На дне лежал толстый слой осадка. На мгновение Джею показалось, будто он увидел внутри что-то еще, некую тень. Но оказалась обычная взвесь. Наверху в кухне ретростанция по-прежнему играла музыку 1975-го, теперь рождественскую, богемскую рапсодию, композиция британской рок-группы Куэн, тихую, но вполне различимо через пол. И он задрожал. Вернувшись в кухню, он с некоторым любопытством изучил бутылку. Он едва ли хоть раз взглянул на нее с тех пор, как привез полтора месяца назад. Восковая печать на горлышке коричневый шнурок, написанная от руки этикетка «Особое 1975». Стекло вымазано грязью погреба Джо. Джей гадал, зачем забрал ее из развалин. Из ностальгии, вероятно, хотя его чувства к Джо до сих пор слишком двойственны, чтобы позволить себе подобную роскошь. Злость, тоска, замешательство окатывали его контрастным душем. «Старик, ну почему ты не здесь?» За стеклом что-то скакало и резвилось. Бутылки в погребе дребезжали и плясали в ответ. Иногда это происходит случайно. После долгих лет ожидания, правильного порядка планет, судьбоносной встречи, внезапного порыва вдохновения, нужные обстоятельства возникают сами собою, краткой, без фанфар, без предупреждения. Джей полагает это судьбой, джон называл это волшебством. Но иногда это лишь томление. Нечто в воздухе, одно движение и то, что годами лежало мертвым грузом, меняется внезапно и необратимо. Любительская алхимия называл это Джо. Будничное волшебство. Джей Макинтош потянулся за ножом. Срезать печать.